Так дело тянулось до весны. Потом пустошь оттаяла, пугачевцы отошли, ядра увязли в жижи. Никто их, конечно, не собирал. До недавнего времени. «Пока не появилась эта дурацкая игра», — вставила Раиса. «Ну да, где участники в какой-то красной пустыне должны отыскать среди песков чугунные шары, отнести их на высокие сооружения и опустить в какие-то механизмы. Уровень игры достаточно примитивный». Но почему-то она принимает не всех. Цель у нее тоже непонятная. «Да, в общем-то, понятная», — вставил Игорь Симочкин. «Запущенные шарами механизмы будто бы стабилизируют хронополе планеты, которую люди за время последней цивилизации раздолбали и загадили до последней степени, довели до угрозы всеобщей катастрофы. Но непонятно, какой выигрыш у победившего в этой игре». «А если это не игра?» — сумрачно сказал Валерий ведь раньше-то я ничего не слышал про нее. Саныч не удивился. Кое-кто рассуждает так же. Мол, слишком сильно она просачивается в реальность, давит на мозги, по крайней мере, некоторым. Ребятишек сбивает с пути, — хмуро напомнила Раиса. Да, — кивнул Саныч. Эти вот следопыт, например. Я говорил с их командиршей. Она утверждает, что далеко посреди пустоши есть каменные конусы, вроде старинных плавильных печей с отверстиями на макушках. И что если в такое отверстие опустишь найденное ядро, сразу становится лучше жить, и обязательно случается какое-нибудь хорошее событие? — Например, драка двух этих следопытов, — задумчиво вставил упитанный Вовочка Кротов. «Не — Не зубаскаль хмуро сказала Раиса. — Может быть, в их работе больше смысла, чем мы думаем. Не исключено, что Инск существует благодаря этим ребятам и шарам. — А я чего? — смутился Вовочка. Раечка у нас максималистка, продолжал речь Саныч. На обсуждениях ее есть зерно. По крайней мере, эти ребята энтузиасты. Вообще-то не одобряется, когда дети шастают по пустоши. Мало ли там что. Вроде бы никто никогда не тонул, но все-таки. Однако для следопытов сделано исключение. Они сами его себе сделали, хмыкнул Юрочка в шляпе. Ну, возможно. В общем, трудятся. Кроме ядер нашли еще старинную пущенку, видать, Пугачевскую. Несколько бердышей. Отдали в музей. Там в восторге. Командиршу я видел, — вспомнил Валерий сестру Лыша. Строгая девица в пилотке и шевронах. «Да, этих ребят легко узнать по форме», — кивнула Раиса. «И без формы легко», — уточнила Алочка. «Вечно загорелые и на ногах сплошь царапины от осоки. Когда-то я сама такая была». «Ты сейчас такая, моя девочка!» — утешил ее Мотя. «Нахал!» — обрадованно сказала Алочка. Пахали целый день, очистили стену, пообедали окрошкой из эмалированной кастрюли. Раечка растарался, кормилицу и консервами. Размотали кабели, начали растягивать их по кирпичной плоскости, сверяясь с большущей, вычерченной мятом ватмане схемой. На перебой просвещали Валерия на предмет свойств каждого кабеля, хитрости переплетения, принципов экранирования и природы, пока не изучены, излучения типа Т. Солнце перестало светить в узкие окошки под потолком, ушло к западу. Включили два софита. Натянули последний кабель, полюбовались готовым экраном. «Люди, мы титаны!» — заявил Саныч. — Завтра с утра заслуженный отдых. Работаем только после двух. — Ура! — выдохнули титаны.